Глава д в е н а д ц а т Люк появляется снова. Бетси замерла за т а и в д ы х а н и е Тем временем за н а в е с к а м е д л е н о отодвинулась, осторожно приоткрылось окно, и из него выглянул Люк. Привет, малышка Бетси. Тихо произнес он. Зачем ты пришла? Хотела посмотреть на цирк? Вовсе нет, также тихо ответила Бетси. Мы узнали, что у тебя здесь есть друг, и подумали, что ты можешь быть у него. Поэтому пришли сюда, чтобы отыскать тебя и поговорить с тобой. Это мой дядя, объяснил Люк. Я его не очень-то люблю, но больше мне некому пойти. Знаешь, я ужасно испугался, что они решат, будто это я украл принцессу и посадят меня в тюрьму. Поэтому я убежал и прячу здесь. Но ведь ты же не крал принцессу, правда? Конечно же нет, я не вор. А ты одна ли с ребятами? Мы все здесь, ответила б е т с и Остальные отправились искать Джейка, чтобы расспросить о тебе. Вот как. Между прочим, я ничего не говорил дяде о своих неприятностях, о краже принцессы. Я подумал, что если все это я выложу ему, он не разрешит мне остаться здесь. Поэтому я только рассказал ему, что п о с ы р и л с я с о т ч и м о м не хочу возвращаться к нему и думаю и д т и вместе с цирком. Джейк пообещал спрятать меня, а потом взять с собой. Ему как раз нужен помощник, крепкий паренек вроде меня. А о т чем сильно на тебя разозлился? Сочувственно спросила Бетси. Бедный Люк. Трудно у тебя сейчас время. Надеюсь, что ребята тоже ничего не скажут Джейку про кражу кошки. Они только хотели узнать у него, не здесь ли ты, и попросить его передать тебе записку. Хорошо, если так. А то он меня точно не возьмет, если всплывет эта история с принцессой. в з д о х н у л Люк. Циркачи терпеть не могут полицейских и стараются с ним не связываться. Лучше Бетси, ты ведь никому не скажешь, что видел меня. Я должен тихо сидеть здесь и не высовывать нос, пока цирк не отправится дальше. Конечно, я буду молчать, как рыба, заверил его Бетси. Скажу только мальчишкам и Дези. Ты можешь полностью доверять нам. А как ты думаешь, Люк, кто мог украсть кошку? Это случилось с четырех до пяти вечера. Ты ведь все время был там рядом. Может, ты все-таки кого-нибудь там видел? Нет, не души. Развел руками Люк. Чудеса да и только. у м а н ь приложу, как все м о г л о случиться. Да, вот еще что. Знаешь, что такое дело? Начала была Бетси, вспомнив о с в и с т у л ь к е найденные в кошачьей клетке. Но продолжить ей не удалось. Не вдалеке вдруг послышались голоса. Люк тут же поспешно захлопнул окно и задернул за навеску. Однако это были всего лишь ребята, которые возвращались после неудачных переговоров Джейком. Вид у них был грустный, подавленный. Ничего у нас не вышло, Бетси. Грустно сказал ф а т т и Джек й мы нашли, но он нам ни слова не сказал. А л ю к е только твердил, будто бы сто лет не видел его. И все-таки я уверен, что Джек й видел Люка и знает, где он. Сердито произнес Пип. Вот досада, зря только время потратили. А что это с нашей Бетси? спросил ф а т т и внимательно глядя на девочку. Щеки красные, глаза горят, и вот-вот лопнет от н е т е р п е н и я Похоже, не важные новости. А ну, к малышка, выкладывай, в чем дело, что тут произошло? Да ничего особенного. Скромно опустив глазки, ответила Бетси. Кроме того, что я знаю, где люк, только и всего. Дети изумленно уставились на Бетси, пытаясь понять, шутит она или говорит серьезно. В чем дело, Бетси, ты нас разыгрываешь, что ли? Наконец, не выдержал Пип. Если ты действительно знаешь, где люк, так скажи нам. Бетси оглянулась по сторонам. Показала пальчиком на красный фургон и тихо произнесла: "Он там, прячется в этом фургоне. Я его видела. Он выглянул в о к о ш к о и мы поговорили. Ничего себе! Рассмеялся Ларри. Мы бродим по ц е р к в сюда ищем Джейка на к о н е ц ч у д м находим его, пытаемся выспросить у него, где люк, возвращаемся н и с ч е м а В это время наша малышка Бетси, не сходя с места, находит того, кого мы искали. Похоже, наша девочка далеко пойдет. И скоро мне придется передать свое звание главного сыщика. Бетси раскраснелась от радости и гордости. Конечно, ей просто повезло, что она решила перелезть через изгородь и расположиться возле красного фургона. И все-таки как приятно было хоть ненадолго оказаться в центре внимания. Кстати, вы ничего не говорили Джейку о принцессе. Люк не хочет рассказывать ему о краже, боится, что если Джейку знает про эту историю, то не станет прятать его и откажется взять с собой. Люк сказал ему, что поссорился с отчимом и сбежал от него. Но, разумеется, мы ни слова не сказали о кошке, ответил Пип. Интересно, получится у нас поговорить с люком? Где его окошко, Бетси? Покажи-ка еще раз. Бетси снова показала, где прячется люк, и Пип тихонько свистнул. Это был условный свист, и Люк знал его. Занавеска слегка шевельнулась, и за ней мелькнул профиль Люка. Потом окно медленно открылось. Привет, Люк, прошептал Фатти. Мы ничего не сказали Джейку об этом деле с кошкой, слушай. Ты в самом деле собираешься уйти с цирком? Собираюсь. Кивнул Люк. Вот тогда-то все и подумают, что это ты украл принцессу. И ударился в бега. Покачал г о л о в о й Ларри. По-моему, прятать голову в песок и скрываться от проблем не лучший способ. И тут вдруг со стороны дороги послышалось шуршание велосипедных шин, а потом кто-то спрыгнул с велосипеда и тяжело дыша потопал к ограде. Дети быстро переглянулись и обернулись к изгороди. Увы. Случилось именно то, чего они боялись. Это был Анука Разадис. Он наконец починил свой велосипед и нагнал сыщиков. Это ваш велосипед? – спросил мистер Гун. Что вы тут делаете? Приехали посмотреть на цирк. Любезно поклонившись, ответствовал Фати. Какие у них милые тигры, мистер Гун. Мистер Гун сердито засопел. Анука Разадис с т о л п е л и с ь т у т так что пройти невозможно. Не б о с ь уже отыскали тут этого вашего приятеля, Варишку Люка. Как вы сказали, Люка. ф а т т и з у м л е н о уставился на краснолицего полицейского. А где он? Мы д у м л е н трудится в саду у леди Кэндлинг. Если вы скажете, где он, будем при е м н о г о благодарны. Нам бы хотел с ним кое чем потолковать. Полицейский фыркнул, как полковая лошадь. ф а т т и завистливо хмыкнул. Ему очень н р а в и л о с ь ф ы р к а н ь е мистера Гуна. Если бы научиться фыркать так же звучно и смачно, все мальчишки в классе умерли бы от зависти. а н у к а р а з о й д и с ь я сказал, прорычал мистер Гун, садясь на велосипед. Все у д у л я е т е все ду с у ю т е свои с о п л и в ы е носы. Предупреждаю в последний раз, не шутите с законом. С этими словами полицейский покатил к шепето. Дети решили, что не стоит рисковать, снова вызывая Люка. Они перелезли через ограду и подошли к велосипедам. А мистер Гун тем временем уже успел расспросить кого-то из циркачей и направился к Джейку, который все еще поил лошадей. Ну вот так мы и думали, сказал ф а т и Гун тоже разнюхал про Джейка. Одна надежда, что тот не выдаст е м у л ю к а когда узнает о краже принцессы. Давайте к а побыстрее уносить ноги отсюда, предложил Пип. с т а р и Нагун не очень-то быстро соображает, но если мы будем здесь и дальше околачиваться, то он может в конце концов с м е к н у т ь Что это неспроста? Ребята вскочили на велосипеды и поехали обратно, оставив бедного Люка отсеживаться в красном фургоне. Им очень хотелось хоть чем-то ему помочь, но чем? Оставалось только надеяться, что он незаметно покинет эти места вместе с Джейком, не попавшись своим п р е с л е д о в а т е л м на глаза. Да, протянул Ларри. Похоже, наш друг попал из огня до полами, и думаю, что с этим мрачным Джейком ему будет лучше, чем с отчимом или садовником с Клокингом. Был уже поздний вечер, когда они вернулись в свою деревню. Бетси пора был ложиться спать, да и остальных ждали родители. Пожалуй, на сегодня все, пора по домам, сказал Ларри, затормозив возле своего дома. Спокойной ночи, до завтра. Спокойной ночи. Простились все с Ларри и Дези и поехали дальше. Ну вот и твой дом, Фатти, сказал Пип, какая однако досада, что мы ни на шаг не продвинулись к разгадке этой тайны. Теперь Люк уйдет с цирком. Гон в итоге прекратит расследование, и мы останемся ни с чем. Да, похоже, тайна так и останется нераскрытой. Согласился Фати. Неужели мы никогда не узнаем, кто украл принцессу? Пока, Фати. Спокойной ночи. Бетси и Пип помахали рукой на прощание своему другу. Через минуту они подкатили к дому и тут же услышали, что мама зовет Бетси. Мы вернулись как раз вовремя, с облегчением сказал Пип. Обойдется без выговоров и нотаций. Приятных сновидений, Бетси. Бетси пошла умываться и чистить зубы, а Пип поднялся в свою комнату, чтобы переодеться. Доставая чистую одежду, он принялся насвистывать, и вдруг поймал себя на том, что выводит трели и рулады, которым его научил Люк. И дняга, Люк, подумал Пип, натягивая свежую майку. Боюсь, мы больше его не увидим. На п а м я т и останутся только свистульки, которые он смастерил для Бетси. Пип поужинал пошел в сад отмывать велосипед. Он был уже совсем взрослым и ложился не раньше полдевятого, так что у него было еще уйма времени до сна. Покончив с велосипедом, он взял книжку и уселся в беседке. Едва он начал читать, как вдруг где-то рядом раздался чуть слышный шорох, и поторвался от книги и огляделся, пытаясь определить, откуда доносится звук. Однако снова стало тихо. Решив, что это должно быть птица шуршит в листве или пробежала в траве полевая мышь. Пип снова погрузился в книгу. с к о р е часы на площади пробили полдевятого. Пип встал, захлопнул книгу и пошел в дом. Пожелав родителям спокойной ночи, Пип поднялся к себе и сразу же улегся в постель. Он страшно устал. Ему снился какой-то тревожный, бессвязный сон. В начале оно к о р ы з о д и с ь гнался за ним верхом на бастере, как вдруг из-за угла выехал Джейк, оседлавший тигра. Потом откуда-то появился Люк и его тащил за шиворот садовник Склокинг. И тут раздался мелодичный свист, их с люком условный сигнал. Пип тяжело вздыхал и ворочался во сне. Нелепый сон продолжался, в нем все время б ы л люк и о т ч е т л и в о слышался мелодичный звонкий посвист. Он звучался громче, настойчивей. Друг кто-то схватил пипа за плечо, с п р о с о н ь я п и п п о д скочил с постели и сдавленно вскрикнул. Весь дрожа он сел на кровать, с трудом приходя в себя. Это я, пип, послышался шепот Бетси. Тихо, не шуми. В чём дело, Бетси? Возмутился Пип. Ты меня з а и к а х о ч е ш ь сделать? Ты меня так напугала, что у меня чуть сердце не выпрыгнуло. Слушай, Пип, в саду кто-то свистит, прошептала Бетси. Похоже на свист, каким мы обычно зовём друг друга. Может это Люк? Может ему надо с нами срочно поговорить? Пип проснулся окончательно. Он открыл был рот, чтобы ответить Бетси, но тут снова послышался тот же свист, который он слышал во сне, и Пип понял, что это ему вовсе не приснилось, а было на его. Молодец, Бетси, сказал он, с о с к о ч и в с постели. Да, это должно быть Люк. Наверное, ему почему-то пришлось уйти из цирка, он вернулся сюда. Надо узнать, что с ним, и что ему нужно. Я пошел, а ты жди здесь. Я тоже пойду, н а с у п и л а с ь Бетси. Я услышала с в и с т а н и т ы Я пойду. Ты сейчас споткнешься в темноте на лестнице или что-нибудь уронишь, разбудишь родителей. Ничего, я не уроню и не споткнусь. Топнула ногой Бетси. Тихо ты. Пип толкнул ее локтем. Сейчас всех перебудишь. Ладно, так и быть, и д е м только осторожней. Они даже не стали надевать халаты. Ночь была теплая и безветренной. На ц ы п о ч к а х они прошли по коридору и стали спускаться по лестнице. Вдруг Пип споткнулся и кубарем покатился вниз по ступенькам, цепляясь за перила. Затормозить ему удалось только на полпути вниз. Как ты, пип? С тревогой спросил а Бетси. Не ушибся? Ничего, цел. Шипнул тот. Наткнулся в темноте на кошку. Только бы никто не услышал. Брат с сестрой п р и м о с т и л и с ь на нижние ступеньки и с минуту напряженно прислушивались. Не проснулись ли родители? Однако все было тихо. Кошка уселась рядом. В темноте яркими зелеными огоньками горели ее глаза. Она как нарочно подвернула с н е подноги, разозлился Пип. С тех пор, как здесь появился Бастер, она все время вредничает. А ну брысь! Кошками укнула и скрылась в темноте. Дети ощупью двинулись дальше к выходу. Пробравшись к одной двери, они вышли в ночной сад. Бетси изо всех сил вцепилась в цепилась брата. Она побаивалась темноты. Вновь раздался знакомый свист. Пип прислушался. Это в той части сада, показал он. Скорей пойдем по траве, а то грави й очень хрустит. Осторожно ступая, дети пересекли лужайку, прошли мимо грядок и обогнули большую мусорную кучу. У беседки мелькнула чья-то тень. Они пригляделись. Это действительно был люк. Неужели он и впрямь вернулся?